Глава шестая. Инстинктоподобная природа базовых потребностей. Теория инстинктов. Необходимость пересмотра теории инстинктов. Теория базовых потребностей, о которой мы говорили в предыдущих главах, настоятельно требует пересмотра теории инстинктов. Это необходимо хотя бы для того, чтобы иметь возможность дифференцировать инстинкты на более базовые и менее базовые, более здоровые и менее здоровые, более естественные и менее естественные. Более того, наша теория базовых потребностей, как и другие аналогичные теории, неизбежно поднимает ряд проблем и вопросов, которые требуют немедленного рассмотрения и уточнения. В их ряду, например, необходимость отказа от принципа культурной относительности, решение вопроса о конституциональной обусловленности ценностей, необходимости ограничения юрисдикции ассоциативно-инструментального научения и тому подобное. Имеются и другие соображения, теоретические, клинические, экспериментальные, которые подталкивают нас к переоценке отдельных положений теории инстинктов, а, быть может, даже к полному ее пересмотру. Эти же соображения заставляют меня скептически относиться ко мнению, особенно широко распространившемуся в последнее время среди психологов, социологов и антропологов. Я говорю здесь о незаслуженной высокой оценке таких личностных черт, как пластичность, гибкость и адаптивность, при увеличенном внимании к способности к научению. Мне представляется, что человек гораздо более автономен, гораздо более самоуправляем, нежели предполагает за ним современная психология. И это мое мнение базируется на следующих теоретических и экспериментальных соображениях. 1. Концепция гомеостаза Кеннона, инстинкт смета Фрейда и тому подобное. второе Эксперименты по изучению аппетита, пищевых предпочтений и гастрономических вкусов. третье Эксперименты Леви по изучению инстинктов, а также его исследования материнской сверхопеки и эффективного голода. 4. Обнаруженные психоаналитиками пагубные последствия раннего отлучения ребенка от груди и настойчивого привития навыков туалета. Пятое. Наблюдение, заставившее многих педагогов, воспитателей и детских психологов, практиков признать необходимость предоставления ребенка большей свободы выбора. Шестое. Концепция, лежащая в основе роджеровской терапии. Седьмое. Многочисленные неврологические и биологические данные, приводимые сторонниками теории витализма и эмерджентной эволюции, современными эмбриологами и такими холистами, как Гольдштейн. Данные о случаях спонтанного восстановления организма после полученной травмы. Эти и ряд других исследований, которые я буду цитировать далее, укрепили мое мнение о том, что организм обладает гораздо большим запасом, прочности гораздо большей способностью к самозащите, саморазвитию и самоуправлению, чем нам казалось до сих пор. Кроме того, результаты последних исследований еще раз убеждают нас в теоретической необходимости постулирования некой позитивной тенденции к росту или к самоактуализации, заложенной в самом организме, тенденции в корне отличные от уравновешивающих консервационных процессов гомеостаза и от реакции на внешние воздействия. Многие мыслители и философы, в числе которых столь разные, как Аристотель и Бергсон, в той или иной форме с большей или меньшей прямотой уже предпринимали попытку постулировать эту тенденцию, тенденцию к росту и к самоактуализации. О ней говорили и психиатры, и психоаналитики, и психологи. О ней рассуждал Гольштейн и Бюллер, Юнке Хорне, Фром, Роджерс и многие другие ученые. Однако самым весомым аргументом в пользу необходимости обращения к теории инстинктов служит, наверное, опыт психотерапии и особенно опыт психоанализа. Факты, которые предстают перед психоаналитиком, неумолимы, хотя и не всегда очевидны. Перед психоаналитиком всегда стоит задача дифференциации желаний, потребностей, импульсов пациента, проблемой отнесения их к разряду более базовых или менее базовых. Он постоянно сталкивается с одним очевидным фактом. Фрустрация одних потребностей приводит к патологии, тогда как фрустрация других не вызывает патологических последствий. Или удовлетворение одних потребностей повышает здоровье индивидуума, а удовлетворение других – не вызывает такого эффекта психоаналитик знает что есть потребности ужасно упрямые и своевольные с ними не удается сладить уговорами задабриваниями наказаниями ограничениями они не допускают альтернатив каждую из них может удовлетворить только один единственный внутренний соответствующий ей удовлетворитель Эти потребности крайне требовательны, они заставляют индивидуума осознанно и неосознанно искать возможности для их удовлетворения. Каждая из таких потребностей предстает перед человеком как упрямый, непреодолимый и не поддающийся логическому объяснению факт, факт, который нужно воспринимать как данность, как точку отсчета. Весьма показательно, что практически все существующие, те... что практически все существующие течения психиатрии психоанализа, клинической психологии, социальной и детской терапии, несмотря на принципиальные расхождения по многим вопросам, вынуждены, вынуждены сформулировать ту или иную концепцию инстинкта подобия потребностей. Опыт психотерапии заставляет нас обратиться к видовым характеристикам человека, к его конституции и наследственности, вынуждает отказаться от рассмотрения его внешних, поверхностных, инструментальных привычек и навыков. Всякий раз, когда терапевт сталкивается с этой дилеммой, он отдает предпочтение анализу инстинктивных, а не условных, реакций индивидуума. И именно этот выбор является базовой платформой психотерапии. Столь насущная необходимость в выборе вызывает сожаление, потому что, и мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса, существуют иные промежуточные и более важные альтернативы, представляющие нам большую свободу выбора. Одним словом, дилемма упомянутая здесь, не является единственной возможной дилеммой. И все же сегодня уже очевидно, что теория инстинктов, особенно в тех формах, в каких она представлена Макдаугалом и Фрейдом, нуждается в пересмотре, в соответствии с основными требованиями, выдвигаемыми динамическим подходом. Теория инстинктов, бесспорно, содержит ряд важных положений, пока не оцененных должным образом, но в то же время явная ошибочность ее основных положений затмевает достоинство других, Теория инстинктов видит в человеке самодвижущуюся систему. Она основывается на том, что человеческое поведение детерминировано не только внешними, средовыми факторами, но и собственной природой человека. Она утверждает, что в человеческой природе заложена готовая система конечных целей и ценностей, и что при наличии благоприятных средовых воздействий человек стремится избежать болезни, а следовательно, желает именно того, в чем действительно нуждается, что хорошо для него. Теория инстинктов опирается на то, что все люди составляют единый биологический вид и утверждают, что поведение человека обусловлено теми или иными мотивами и целями, присущими виду в целом. Она обращает наше внимание на тот факт, что в экстремальных условиях, когда организм всецело предоставлен самому себе, своим внутренним резервом, он проявляет чудеса биологической эффективности и мудрости. И факты эти ждут своих исследователей. Ошибки теории инстинктов Считая необходимым сразу же подчеркнуть, что многие ошибки теории инстинктов, даже самые возмутительные и заслуживающие резкого отпора, ни в коем случае не являются неизбежными или внутренне присущими данной теории как таковой. Что эти заблуждения разделялись не только последователями теории инстинктов, но и ее критиками. Первое. Наиболее вопиющими в теории инстинктов являются семантические и логические ошибки. Инстинктивистов вполне заслуженно обвиняют в том, что они изобретают инстинкты, прибегают к понятию инстинкта всякий раз, когда не могут объяснить конкретное поведение или определить его истоки. Но мы, зная об этой ошибке, будучи предупрежденными о ней, конечно же, сумеем избежать гипостазирования, то есть смешения факта с термином, Не станем строить шаткие силлогизмы. Мы гораздо искушеннее в семантике, нежели инстинктивисты. Второе. Сегодня мы обладаем новыми данными, предоставленными нам этнологией, социологией и генетикой. И они позволят нам избежать не только этноклассоцентризма, но и упрощенного социального дарвинизма, которым грешили ранние инстинктивисты и который заводил их в тупик. Теперь мы можем понять, что неприятие, которое встретило в научных кругах этнологическая наивность инстинктивистов, было излишне радикальным, излишне горячим. В результате мы получили другую крайность – теорию культурного релятивизма. Эта теория, и эта теория, широко распространенная и пользовавшаяся большим влиянием в последние два десятилетия, сейчас подвергается жесткой критике. Несомненно, пришла пора вновь направить наши усилия на поиск кросс общевидовых характеристик, как это делали инстинктивисты. И мне думается, что мы сумеем избежать как эгоцентризма, так и гипертрофированного культурного релятивизма. Так, например, мне кажется очевидным, что инструментальное поведение средства детерминированным культурными факторами в гораздо большей степени, чем базовые потребности цели. Третье. Большинство антиинстинктивистов 20-30-х годов, такие, например, как Бернард, Уотсон, Коу и другие, критикуют теорию инстинктов, говорили главным образом о том, что инстинкты нельзя описать в терминах отдельных реакций, вызванных специфическими раздражителями. В сущности, они обвиняли инстинктивистов в приверженности бихевиалистичному подходу, и в целом они были правы. Инстинкции действительно не укладываются в упрощенную систему бихевиоризма. Однако сегодня такая картина уже не может считаться удовлетворительной. Потому что сегодня динамическая и гуманистическая психология исходит из того, что никакая маломальски значимая целостная характеристика человека, никакая целостная форма активности не может быть определена только в терминах «стимул-реакция». Если мы утверждаем, что любой феномен нужно анализировать в его целостности, то это еще не означает, что мы призываем игнорировать свойства его компонентов. Мы не против того, чтобы рассматривать рефлексы, например, в контексте классических животных инстинктов. Но при этом мы понимаем, что рефлекс это исключительно моторный акт. Инстинкт же помимо моторного акта включает в себя биологически детерминированный импульс. Экспрессивное поведение, функциональное поведение, объект, цель и эффект. Четвертое. Даже с точки зрения формальной логики, я не могу объяснить, почему мы должны постоянно делать выбор между абсолютным инстинктом, инстинктом, завершенным во всех его компонентах и неинстинктом. Почему бы нам не говорить об остаточных инстинктах, об инстинктоподобных аспектах влечения, импульса, поведения, о степени инстинктоподобия? о парциальных инстинктах. Очень многие авторы бездумно употребляли термин «инстинкт», используя его для описания потребностей, целей, способностей, поведения, восприятия, экспрессивных актов, ценностей, эмоций как таковых и сложных комплексов этих явлений. В результате это понятие практически утратило смысл. Практически любую из известных нам человеческих реакций, как справедливо отмечают Мармар и Бернард, Тот или иной автор может отнести к разряду инстинктивных. Основная наша гипотеза состоит в том, что из всех психологических составляющих человеческого поведения только мотивы или базовые потребности могут считаться врожденными или биологически обусловленными. Если не всецелую, то хотя бы в определенной степени. Само же поведение способности, когнитивные и аффективные потребности по нашему мнению, не имеет биологической обусловленности. Эти явления либо являются продуктом научения, либо способом выражения базовых потребностей. Разумеется, многие из присущих человеку способностей, например, цветовое зрение, в значительной степени детерминированы или опосредованы наследственностью. Но сейчас речь не о них. Другими словами, в базовой потребности есть некий наследственный компонент, который мы будем понимать как своеобразную коннативную нужду не связаны с внутренним, целеполагающим поведением, или как слепой, целенаправленный позыв, вроде фрейдовских импульсов ИТ. Ниже мы покажем, что источники удовлетворения этих потребностей также имеют биологически обусловленный врожденный характер. Поведение, целенаправленное или функциональное, возникает в результате научения. Сторонники теории инстинктов и их оппоненты мыслят в категориях «все или ничего», Они рассуждают только об инстинктах, они рассуждают только об инстинктах и неинстинктах, вместо того, чтобы задуматься о той или иной мере инстинктивности того или иного психологического феномена. И в этом состоит их главная ошибка. И в самом деле, разумно ли предполагать, что весь сложнейший набор человеческих реакций всецело детерминированы одной лишь наследственностью, или вовсе не детерминирован ею? Ни одна из структур, лежащих в основе сколь-нибудь целостной реакции, даже самая простая структура, лежащая в основе сколь-нибудь целостной реакции, не может быть детерминирована только генетически. Если уж на то пошло, то и сами гены существуют не в безвоздушном пространстве, а в окружении других генов. С другой стороны, совершенно очевидно, что никакая из человеческих характеристик не может быть абсолютно свободной от влияния наследственности потому что человек – дитя природы. Наследственность является предпосылкой всего человеческого поведения, каждого поступка человека и каждой его способности. То есть, что бы не сделал человек, он может это сделать только потому, что он человек, он принадлежит к виду хома, потому что он сын своих родителей. Столь несостоятельная с научки зрения дихотомия повлекла за собой ряд неприятных последствий. Одним из них стала тенденция, в соответствии с которой любую активность, если в ней обнаруживался хоть какой-то компонент научения, стали считать неинстинктивной. И наоборот, любую активность, в которой проявлялся хоть какой-то компонент наследственности, инстинктивной. Но как мы уже знаем, в большинстве, если не во всех человеческих характеристиках, с легкостью обнаруживаются и те, и другие детерминанты. А значит, и сам Спор между сторонниками теории инстинктов и сторонниками теории научения, чем дальше, тем больше начинает напоминать спор между партией остроконечников и тупоконечников. Инстинктивизм и антиинстинктивизм – две стороны одной медали, две крайности, два противоположных конца дихотомии. Я уверен, что мы, зная об этой дихотомии, сумеем избежать ее.